Шаббас на Хаму из цикла Гершеля шабас на Хаму. Еврейский праздник. Было утро, был вечер, день пятый. Было утро, наступил вечер, день шестой. Шестой день в пятницу вечером нужно помолиться. Помолившись, в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки, ни бог, ни талмуд не запрещают ему выпить две, съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а габка в кухне слышит музыку, как будто из местечка пришел слепой скрипач, Стоит под окном и играет. Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеля. Недаром слава о нем прошла по всему Астрополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску. Из шести пятниц Гершеля праздновал одну. В остальные вечера он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали, жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами. Однажды, рассказывают такой случай, Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка, там есть пан. Где есть пан, там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету. С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеля поплелся домой. «Что ты заработал?» — спросила у него жена. «Я заработал загробную жизнь», — ответил он. «И богатые, и бедные обещали мне ее». У жены Гершеля было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах. «У каждой жены муж, как муж. Мой же только умеет, что кормить жену словечками». «Дай Бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык и руки и ноги!» «Аминь!» — ответил Гершеле. «В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонкие, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров, мокрых, как только что вымытая коса». Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ зачем подбрасывать поленьев в огонь когда он и без того горит ярко это первое и что можно ответить сварливой жене когда она права это второе пришло время жена устала кричать гершеля отошел лег на кровати задумался не поехать ли мне к рабби барохол спросил он себя всем известно что рабби бооххол Страдал черной меланхолией, и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеля. «Не поехать ли мне к рабе Служки Слушки цадика дают мне кости, а себе берут мясо, это правда. Мясо лучше костей, почти лучше воздуха. Поедем к рабе Борохол». Гершеля встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно. «Хорошо, гершели сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни». гершели не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла и решил, «Я пойду пешком». Краббиборху. Когда Гершель отправился в путь, солнце высоко стояло на небе, горячая дорога убегала вперед, белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном, мужики, свесив ноги, сидели на высоких вазах и помахивали длинными кнутами, небо было синее, а кнуты черные. Пройдя часть дороги вёрст пять, Гершель приблизился к лесу, солнце уже уходило со своего места.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 В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица, и духовой несся запах пирога с изюмом. Гершеля сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывал и жен. В комнате было тихо. Кипела вода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 Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабас на хаму? — Эгей, — подумал Гершеле, — вопросец хорош. Всякая картошка растет на Божьем огороде. Я вас спрашиваю, потому что муж обещал мне, когда придет шабас на хаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабе Моталеме поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь». Все это тогда, когда придет шабас на хаму. Я думаю, это человек с того света. — Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил гершели Сам Бог положил эти слова на ваши губы. У вас будет и сын, и дочь. Это я и есть шабас на хаму, хозяйка.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 Балов там не задают». Хозяйкины глаза наполнились слезами. «Холодно там», — продолжал гершели — «холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу». «Бедный папаша», — прошептала пораженная хозяйка, — На Пасху он возьмет себе одну латку, блин ему хватает на сутки. — Бедная тетя Песя, — задрожала хозяйка. — Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и пропала в бороде. — Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании. Гершеле не докончил своих слов. Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершель начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света. Для начала Гершеля съел политую прозрачным салом рубленную печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки, в водке этой плавали апельсиновые корки. Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с щубами и кунтушами. После рыбы Гершеле отдал должное курицу и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году гершеля в глаза пирога не видел. После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через гершеля решила послать на тот свет. Папаше, тете Голди и тете Песе. Отцу она положила новый талис, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки, к тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого она снабдила Гершеля сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой. «Кланяйтесь, господин Шабас на хаму, кланяйтесь всем!» — напутствовала она Гершеля, уносившего с собой тяжелый узел. «Или погодите немного, скоро муж придет». «Нет», — ответил Гершеля, — «надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?» В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе. Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеля остановился, скинул узел со спины, сел на него — и стал рассуждать сам с собою. «Ты должен знать, гершели сказал он тебе, — что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура. Муж ее может быть умный человек с большими кулаками, толстыми щеками и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...» Гершель не стал затруднять себя, — приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место. Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеля услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином Шабас Поравнявшись с голым Гершеля, обнявшим дерево, Корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом. — Что вы делаете здесь? — спросил он привывистым голосом. — Я человек с того света, — ответил Гершель уныло. — Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к Рабби Борухол. — Я знаю, кто вас ограбил, — завопил Корчмарь, — и у меня счеты с ним». «Какой дорогой он убежал?» «Я не могу сказать, какой дорогой», — горько прошептал Гершеле. «Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье, а вы подождите меня здесь. Разденьтесь, встаньте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево — это священное, много вещей в нашем мире держится на нем». Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены. И вправду корчмарь разделся, встал у дерева. Гершель сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса. Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухол. Было уже утро. И цепели, закрыв глаза, лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина. Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно, он переминался с ноги на ногу.